На утро Рива даже не вспомнила о кошмаре или сделала вид. Она весело чмокнула Рэя в щёку, обрызгала водой, повертелась перед ним в соблазнительном белье, добившись того, что мужчина превратился в рычащего хищника, преследующего добычу и поймавшего её. Она дразнила, шутливо отпихивая его руки и пытаясь освободиться, но Рэй знал, что на самом деле это приглашение, она жаждет его. также сильно, как и он её. И знает, что Ри понимает это. Еймон нравилась эта игра, нравилось доводить себя до крайней степени возбуждения, когда тело начинает гудеть и вибрировать, как натянутая струна. Еймон нравилось, что Ри понимает его с полувзгляда и чётко откликается на каждое движение и касание, будто читает мысли. Еймон нравилось в ней всё. Словно она создана специально для него и ни не для кого больше. Они лежали в постели среди вороха смятых простыней, крепко обнявшись. После погони и шуточных боёв в номере гостиницы царил живописный беспорядок. К вечеру мы должны быть в другой части планеты, напомнила ему Рива, вытянувсь рядом и довольно прикрыв глаза. Нас ждёт Роза и Луны, столица северного полушария. Полетим, как обычно, на моём флайере. пробормотал сонно Рэй. Сердце всё ещё не могло успокоиться, сладко замирая от её голоса и ощущения тёплого нежного тела под боком. Секс с Ривой каждый раз был потрясающим. Он никогда ею не насытится. Рэй замер от внезапного озарения. Интересно, как это каждое утро просыпаясь, видеть её, любоваться прекрасным лицом, целовать, когда захочется, не взирая на толпу народа вокруг. на друзей, коллег, трогать, обнимать, даже банально ревновать к поклонникам, но на законных основаниях. "А откуда ты столько узнал о Майере?" Рива обернулась к своему любимому, с интересом уставилась на него. "Я вчера запустила поисковик, и мне удалось найти только пару общих статей о его детстве и юности. Поднимайся, Соня, через пару часов нам уже нужно покидать гостиницу." Он встал с кровати и принялся собирать разбросанную по полу одежду. Расскажу по пути на Розу. Это долгая история. Ры потратил на поиски несколько недель. Он знал, что с одними слухами ехать в Гановеру смысла нет. Нужно оперировать хоть чем-нибудь. Программа, запущенная им для отслеживания ссылок, случайно обнаружила упоминание имени Майера. Даже не фамилии на странице Ротмана Эриксона, биолога ныне покойного. Оказывается, они учились в одной частной школе на Земле. Принялся рассказывать Рей после того, как запрограммировал автопилот и сел напротив Ривы. Ссылка тут же исчезла, но имя Эриксона осталось как след в базе. Дальнейшее было делом техники. Свою биографию биолог не прятал, хоть и был аристократом. Именно у него я и нашел упоминание о выигранном в частной школе конкурсе программирования. Сколько же это заняло времени? ахнула Рива. Они летели над огромным, замёрзшим океаном. Рейс сделал крюк, чтобы подольше побыть с ней наедине и заодно рассказать о дяде. Мужчина усмехнулся. Я много раз запускала вирусы. Сначала отслеживал ссылки на тебя, потом на Фея, потом, ну, в общем, мои программы работали сутки напролёт. Так вот, вернулся он к первоначальной теме. Майергоновер получил премию за одну очень любопытную программу, написанную им в глубокой юности. Один раз попав внутрь всепланетной паутины, эта программа оставалась там навсегда, и ещё она отслеживала и уничтожала ссылки на любую интересующую тебя тему. Причём после уничтожения она замирала, словно вирус, до следующего запроса по ссылке или появления в поисковиках. Все современные вирусы, да что там говорить, даже мои защитные программы были разработаны на её основе. Я и не знал до последнего момента, кто автор Но Ры лукаво улыбнулся. Программа перехитрила сама себя. Я ввёл входные данные и закольцевал запрос. Программа неделю безостановочно крутилась в Скайнете и нашла таки эту ссылку. Я не верю, что преступник майор Гановер. Рива было серьёзно. Он и так на вершине мира, зачем ему это? Ещё не знаю, задумчиво ответил Ры. Но это единственный человек, к которому сходятся все ниточки. И он принялся загибать пальцы. Во-первых, богат может себе позволить любые траты. Во-вторых, твой ближайший родственник. Рива скептически скривилась, всё ещё не веря Шаткин доводам телохранителя. Не знаю, пока как это связано с покушениями и чего он пытается добиться. Даже при удачном раскладе, если тебя признает дедушка, ты всё равно не претендуешь ни на его деньги, ни на приставку А, ни на первородство. Рива пожала плечами. Ни деньги, ни приставка А её не интересовали. И в третьих, он прекрасно владеет навыками программирования и работы с вирусами. Почему имея такой талант к технике, он поддался в политику, тоже неизвестно. Наверное, этому есть логическое объяснение. Так что Рива резюмировал Рей, по сравнению с остальными подозреваемыми, у Майера больше всего ключевых точек, связывающих его с тобой. Это ни о чём не говорит. возразила девушка Возможно, мой преследователь совершенно другой человек, и ты просто его ещё не обнаружил. А Майра притягиваешь за уши. Я параноик, улыбнулся Рэй. Рива кивнула, заворожённо уставившись на его преобразившееся лицо. Пусть я лучше буду параноиком, чем он не стал договаривать, сел рядом и обнял её за плечи. Но в голове Ривы конец фразы прозвучал как чем потеряю тебя. И она решила не беспокоить Рея, не вспоминать о снах, которые в последнее время снятся ей регулярно. Только однажды она не успела проснуться вовремя до криков и испугала его. Больше такого не повторится. Рива старалась наслаждаться каждой минутой, каждой секундой общения с любимым человеком, не омрачать последние дни своими и его страхами, потому что в глубине души она знала, что ей осталось недолго. Может именно интуиция особенная черта семьи Гановер?